А так, нету и все, от них одно беспокойство. И Нильской страны нету? Ясно дел нету. А гробницы их? Пирамиды? Ох, здоровые! Ох, я видел! Да вон, выгляни за ворота. Видишь, одна стоит. калям бу она ж вас не так стоит, она ж... Грохнется, так грохнется, всех передавит. Кто ж так пирамиды ставит на маковку? Мы захотели и поставили от нее тень. Спасите, теники да беники. Это ж кто? колям бубу дети. Один луну водит, другой моря боломутит. Ой, спасите, может быть, у вас и висячие сады есть? Есть, конечно, все к один висят. Корни в небо, ветками земли едва касаются. И боюсь я вас. Заверни меня обратно, человек ворот, а я тебе за эту половину денег отдам. Не знаем никаких денег. И заворачивать тебя не буду. Вот я пешочком пойду, делаю привычный, дыщ. Да колям бубу пособит. А тебя ж словечко держит. А, не идет нога. Другая, прилип. Не мучай ты меня. Позови кого поглавнее. Зову, как не позвать. Где тот камушек, что у нас за денек-то почитался? Чего шепчется? Не твое дело. Она пошел. Калямбубу, бубу, камешек сам попрыгал. Боги, глядите-ка во все глаза, за угол завернул. Конечно, за угол. Там караулка, не пускать же он прямо к держателю. Ты чародей, что ли? Человек-ворот. Саму ходить была охота. Вон начальство идет. Воскресни с восходом, начальство. Тебе того же, человек-ворот. Кто это тебя тут? Говорит, дело есть. Товар, говорит. Наш человек прислал, говорит. Еще что, говорит. Еще глупости, говорит. Заразу эту круглую славит. Калям Бубуков нахваливает. Не наш человек, слом. Просит отвести его к ученым людям. Так, кроме тебя, кто его видел и кто? Порадовались боги. Ну так сгинь, человек ворот, у которого трое детей. у которого вчера собака ногу сломала, у которого отец от плохой браги помер, у кого брат косой, у которого колено к дождю болит, который воды во рту на посту не держит, который неведомого человека перевстрял, сдень и пропади. «Да, начальство, да помилуй, эх, не милует, пропадаю, человек, имени им своего смотри, не...» «Калям-бубу, куда мужик одели? «Сгинул да пропал. Имя. Назови мне». э, как бы сказать, ловче, назови имя». «Да мы так, по торговому делу, купец я, и все, не лги, купец». «Да я знал имя, с утра как измут вышел, да забыл. Об словечек какой-то запнулся башкой об камень, слов-то и вылетела». Из нее набросали, словечек пройти нельзя, а сами сражаться. Вот и шишка, коли не веришь. Шишка, верно, свежая. Откуда будешь? Издалека перенесен словечком. Понятно. Страна какая? Какая у нас страна? Живем на дубу, молимся колям бубу, бубей его, детям и всей родове. Ты, видно, врёшь. Надо тебя помучить. Не надо, начальство. Вон, голова пройдёт, я и вспомню. Вспомнил. Я же привёз кое-что. Надо к главному начальству. А что привёз, не забыл? Накрепко помню. Как же так? Имя не помнишь. Это помнишь. А как человек в беспамятстве за своё добро обеими руками цепляется, так и я в голове. Занятно. Иди за мной. Не могу. Приклеен. Отлепись. Гляди. Отлепился. Чудно далеко лети. Иди, иди. Иду. Раз пришел. А за что ты начальство этого у ворот? Надо. Поболы хватит.